Глава 11. Мои расчёты оказались верными. У крепости действительно имелась стационарная защита, и ломалась эта защита тем же самым способом, что и обычная городская. Долгожданное событие наступило как-то совершенно внезапно. Я прикончил очередного солдата, подставился под выстрелы его коллег, возродился рядом с троном, а затем Увидел у себя перед носом стандартную информационную табличку. Магическая защита приграничной крепости успешно уничтожена. Никаких дополнительных сведений не появилось. Предложение куда-нибудь сходить и забрать награду тоже. Игровой интеллект всего лишь отметил мои заслуги, после чего сделал вид, что всё происходящее его не касается, и сам устроился. Впрочем, здесь был важен именно сам факт обрушения защиты. Теперь укрепление должно было схлопнуться под натиском противостоящих королевства сил, тем самым дав мне возможность беспрепятственно уничтожить спрятанный в его сердце телепорт. Не факт, правда, что для подобного свершения действительно требовалось возиться с искрой. Но эта гениальная мысль пришла ко мне в голову слишком поздно. Краб Возвращайся. Надо глянуть, что там происходит. Как выяснилось, спустя четверть часа в крепости творился откровенный бардак. Изнутри доносились гневные вопли начальства, топот и частый металлический звон. Сквозь щели в стене просачивался вонючий чёрный дым, а сверху настоящим водопадом сыпалась мелкая каменная пыль пополам с какими-то стружками. Слышались искринные проклятия, зловещие потрескивания, а также странное гудение, живо напомнившее мне работа неисправной трансформаторной будки. Дежурившие у ворот солдаты старательно пучили глаза и сохраняли полную неподвижность. Но это было лишь, пожалуй, единственным проявлением былого порядка. "Внутрь лучше не идти", сообщил мне один из воинов. «Полковник грозится со всех шкуру снять! Возвращайся завтра!» «А что случилось?» «Нападение!» — буквально выплюнул второй часовой. «Какая-то сволочь что-то сломала, а нам головомойку устроили!» «М-м, сочувствую. Уже знаете, кто это был?» «Нет, но мы его найдем, клянусь лучезарным!» «Лучезарного убили, я слышал!» Это неважно, помрачнел собеседник. С какой целью ты задаёшь эти вопросы? Э, вопросы? Мне нужно телепортироваться. Тогда иди, но не попадайся. Дракон! раздался у нас над головами чей-то напряжённый вопль. Дракон! К оружию! Градус суматохи мгновенно подскочил. Я воспользовался этим, проскользнул мимо солдат и оказался внутри охраняемого ими периметра. Здесь всё выглядело гораздо хуже, чем раньше. Количество разбросанного по территории мусора увеличилось Дым от горящих костров стал нестерпимо едким и вонючим А бегавшие вокруг неписи чем-то смахивали на табун разнежившихся хомячков Внезапно рассмотревших приближающегося к ним питона В роли питона выступал полковник Рослый, широкоплечий мужик в красивой черной форме с кучей орденов и медалей Бегом на стены, сукин дети. Баллистик бою. Где этот дранный маг? А ты чего вылупился на стену, дезертир? Помогите справиться с напавшим на крепость драконом. В случае успеха вы сможете рассчитывать на более лояльное отношение со стороны её защитников. Да, я сейчас только в столицу надо. "Русь!" припечатал полковник, отворачиваясь и делая резкий взмах рукой. "Заряжайте огненные шары и найдите мне мага!" Спустя ещё 2 или 3 секунды я в полной мере осознал, насколько важную роль играла уничтоженная мной защита. С небес прилетел торжествующий рёв и традиционный поток огня, а попавшая под удар стена вздрогнула и начала рассыпаться. Объятые пламенем камни, горящие брёвна, размахивающие руками люди вся эта мешанина обрушилась во двор, накрыла и подожгла находившийся рядом сарай, уничтожила пробегавшего мимо солдата и раскатилась вплоть до цитадели, заблокировав дорогу целому отряду гвардейцев. Ничего такого раньше не случалось, однозначно. Найдите мага! снова заорял полковник. Стреляйте в эту тварь. Стреляйте. Воспользовавшись новой волной суматохи, я скользнул за угол, дошёл до здания с телепортом, после чего разорвал маскировочный свиток и запустил трансляцию. Всем привет. Сегодня у нас экстренное включение из самой что ни на есть горячей точки. Дело в том, что у меня под боком образовался маленький гнойничок в виде телепорта, из которого постоянно лезут всё новые и новые порции воинственных крабов. Конечно, этих членистоногих можно унижать и отправлять назад, как я уже несколько раз делал. Однако наиболее эффективной мерой станет закрытие всей лавочки. Защиту крепости я уже разрушил, осталось разобраться с порталом. Не факт, кстати, что у меня это получится, так что у хейтеров есть шанс немного позлорадствовать. В общем, следите за происходящим. Несмотря на желание как следует хайпануть, я подошёл к делу максимально осторожно. Раскрывать все козыри и светить апгрейдженное оружие пока что было рановато. Собственно говоря, сейчас передо мной стояла нетривиальная задача показать всё не показав при этом ничего. Эту задачу требовалось решить. Добрый день. Бежишь от опасности? Околачивавшийся возле рунного круга воин презрительно скривил губы. Трус! А сам чего здесь прячешься? Между прочим, там дракон ваших пацанов жарит, а ты тут в халатке засел. Часовой покраснел от гнева, но в этот момент строение ощутимо пошатнулось, и с улицы донёсся очередной вопль полковника. Все на защиту! Бегом! Понял? Вопреки моим надеждам, солдат не убежал со своего поста и даже не отвлёкся, лишь скрипнул зубами, стиснул рукоять короткого меча, а потом замер, уподобившись максимально приближенной к оригиналу статуе. пришлось действовать у него перед носом дорогие зрители специально для этого прекрасного момента я купил одно восхитительное умение оно работает по принципу всем известного огненного меча и наносит прямо-таки офигенный урон сейчас мы увидим как всё происходит итак молот бездны активация Разумеется, никакого нового умения у меня не появилось, но догадаться об этом стороннему наблюдателю было чертовски сложно. Слишком уж быстро всё произошло. Выкрикнув бессмысленное с точки зрения игровой механики фразу, я быстро достал из хранилища украшенный словом меч, тут же развернул его тыльной стороной к себе, а затем одним плавным движением вонзил в самый центр рунного круга. По идее, заключённая в оружейной сила должна была с гарантией уничтожать любое рукотворное сооружение. По идее. Что ты делаешь? У меня под ногами что-то хрустнуло, в глазах часового промелькнул ужас, но повлиять на ситуацию он уже не успел. Вырвавшаяся на свободу энергия переполнила всё вокруг золотистым светом. взметнулась к потолку вихрем яростного пламени, а ещё через секунду отправила меня на перерождение. Рядом возникли очертания костяного трона. Перед носом вспыхнуло новое уведомление. Телепорт приграничной крепости уничтожен. Ну вот, улыбнулся я, картинно разминая шею. Короче говоря, хрен вам, тупые крабы, а не портал к моему озеру. облезете и нервно обрастёте днище что же касается всех остальных поблагодарите этих недоумков за то что сейчас случилось до новых встреч оборвав стрим я тут же перешёл в комментарии к записи сначала там было пусто затем начали выскакивать самые первые робкие отзывы а потом новость вырвалась на свободу и вокруг разлился самый настоящий фидбек мощный и неконтролируемый. Очень интересно. Но я ничего не понял. Какой портал? Какое заклинание? Что вообще случилось? Думаю, к какому-то порталу Хана. Пояснительную бригаду в студию. Фантик вынес телепорт центральной приграничной крепости. Я сейчас специально попробовал туда улететь, но локация перестала быть активной. Ну, приплыла. И что теперь делать? Хотя я пока что донный краб, мне пофиг. Ты тупой рак, а не донный краб. Отличные новости. Считаю, давно пора это было сделать. Смайлдерна это же эльф. Пошёл на хрен для науки. Мне кажется, фантом создаёт слишком много проблем для игры. Почему администрация ничего не делает? Администрация занята более важными вещами, ничтожный нуб. Администрация следит и балансирует игру в целом, чтобы мы несли сюда всё больше и больше денег. Фантом ей да лампочки. Сарказм защищён. Тем не менее, Фантик явно перегибает палку. Сначала боги, сейчас телепорты. А что будет потом? Точнёт игроков обнулять. Типа, мне понравился какой-то из стопов, хрясь, и он на первом уровне. Согласен, что этого мудня нужно как-то останавливать, но как? В техподдержку я уже обращался, но пришла стандартная отписка. Такое впечатление, что им там реально пофиг. Вы забываете, что Перекрёсток это конечная игра. Может быть, всё идёт по плану? Слабо верится. Удручает то, что игроки сами по себе ничего сделать не могут. Дойдут они до фантома, убьют его, лишат десятка уровней, а дальше-то что? Он возродится, хрен знает где, и продолжит. Недоработка. Если бы игроки могли что-то делать с другими игроками, здесь бы давно анархия была. Всех нубов держали бы в первой зоне. Всех средников толкали бы в первую зону, а топы поделили бы между собой центр карты и боялись бы из городов выходить, чтобы лишний раз не сдохнуть. Да и сейчас прямо такие стандартные человеческие государства описал. А кто-нибудь знает заклинание, с помощью которого он телепорт разрушил? Первый раз слышу. Наверное, выбил из какого-то бога и прикормил. судя по всему оно чисто для разрушения таких вот вещей иначе он уже похвастался бы получается теперь в эпицентр не попасть там ещё две крепости но центральная была самой удобной и безопасной а если он и их сломает тогда пешочком там недалеко всего километров 5 или 10 маскировка лютая имба Давно нужно было понефрить. Это точно. Слава великому фантому, лучшему другу эльфов и орков. Мрот свой закрой, зеленокожий. Мы уже готовим карательный рейд в поддержку великого фантома. Трепещите. И рейд свой можешь в одно место засунуть. Ура фантому. Ура мне. Согласился я, закрывая дневник. Храб Ты здесь? Давай-ка ещё раз туда слетаем. К тому моменту, когда мы оказались возле крепости, дракон уже ретировался. Однако последствия его визита никуда не делись. В стенах зияли многочисленные прорехи. Главные ворота оказались сорваны с петель и отброшены в сторону. А над цитаделью поднимался столб густого чёрного дыма. Это просто замечательно. Эй, Уважаемый, что здесь случилось? А сам что, не видишь? Обляпанный сажей часовой смирил меня брезгливым взглядом и сплюнул на закопчённые камни. Нападение. И что теперь будете делать? Тебе-то какая разница, шпион? Не, ты чего? Просто интересно. Вали отсюда пока цел. провоцировать неписи я не собирался, поэтому лишь кивнул агрессивному часовому и двинулся в обратный путь. Игроков рядом не наблюдалось. Укрепления самым явным образом деградировали, так что основную цель можно было считать выполненной. Кротчайшая дорога к замку оказалась перекрыта. Вероятность неожиданной атаки резко снизилась, и теперь я мог уделять всё своё время изучению новых локаций, поиску средоточий а также банальному фарму. Но для начала мы поищем какой-нибудь храм. Следующие два дня прошли удивительно спокойно. Мы с питомцами совершали длинные радиальные вылеты, составляли карту окрестностей, охотились на стайных мобов и высматривали новые опорные точки. Неписи безуспешно воевали с драконом, но мы не могли бы уничтожить Игроки наполняли форум нытьём и жалобами. Одним словом, вокруг не происходило никаких спонтанных движений, а предсказуемость в данном случае откровенно играла мне на руку. Увы, но сама по себе разведывательная деятельность приносила достаточно мало положительных эмоций. Хотя нам удалось обнаружить около 30 характерных локаций, все они являлись либо скрытыми от любопытных глаз пещерами, либо разрушенными и совершенно неинтересными заставами. Впрочем, именно на территории одной из таких застав нашёлся третий телепорт, давший мне возможность продолжить исследование. Вперёд, птица. Наверное, зачистив все найденные данжи, можно было бы получить немало ценных вещичек. Но специфика моего билда исключала длительные сражения в закрытых пространствах, а уровень возможных оппонентов был слишком высок. В результате я просто летал, карабкался по скалам, умирал, пополнял уровни за счёт медведей и снежных варанов, удирал от twin'ственно настроенных орлов, снова летал. Плюсом этого марафона стало то, что мне удалось нанести на карту добрую треть горного массива и выйти к его северной границе. Минусом то, что бесконечные полёты среди неприветливых скал плотно засели у меня в печёнках, а душа стала активно бунтовать, требуя хоть какого-то разнообразия. Пожалуй, можно и отдохнуть, задумчиво пробормотал я после очередного рипа и возвращения в тронный зал. Навык мечника подкачать, например. Что скажешь, синий? Хрень. Ну да, кто бы сомневался. Мысль о том, чтобы апнуть давным-давно взятый, но совершенно бесполезный в текущих реалиях перк, возникла у меня отнюдь не случайно. Я вплотную подошёл к самому центру карты. Демьорк был где-то совсем рядом. А в рюкзаке по-прежнему валялся накопивший гигантский бонус дубинка. Одним словом, думать про убийство верховного божества игры мне никто не запрещал. Но для этого подвига следовало выжать из своего героя все соки, в том числе и за счёт навыка при максимальной раскачке дающего 100-процентный бонус корону. Уроном мечом, хмыкнул я, чувствуя себя недалёким кретином. Мечом а не булавой ядрёнавош. Дурак сам такой. К счастью, ещё один навык не должен был стать проблемой. В последнее время мне удалось выдерживать необходимый баланс, так что для получения нового слота фантому требовалось взять всего-навсего 16 уровней. Краб. Летим, а хочется на ящериц. Жившие в местных горах рептилии обладали скверным нравом. Метки плевались ядом, щедро рассыпали острейшие иголки и очень быстро ползали по отвесным скалам, но воевать с летающими врагами не могли. Обнаружив группу мобов, я без проблем ссорил их между собой, впитывал необходимый опыт, а затем покидал место битвы верхом на птеранодоне и начинал готовить новую атаку. Назвать эту прокачку действительно скоростной, у меня не поворачивался язык. Однако нужный результат был достигнут всего за 7 1/2 часов. Ближе к ночи третий по счёту варан благополучно сдох, а персонаж хапнул необходимый экспириенс и перевалил за 1700 уровень. Отлично. Так. Нужен портал. На этот раз Трутня в игре не оказалась, но вынужденная пауза оказалась очень даже кстати. Я смог разобраться в том, где и как нужно прокачивать выбранный навык, а также в волю насладился комментариями неудачливых коллег. Если хотите апнуть любой из навыков милишника, то вам прямая дорога в беречьий лес. Заходите в чащу, стучите по деревьям какой-нибудь палкой. Белки тут же агрется, и вам остаётся только сбивать их на подлёте. Из-за того, что вы бьёте по летящим целям, прокачка идёт с утроенной скоростью. День 2 и первая ступень у вас в кармане. Не стоит благодарности. Реально не стоит. У грёбаных белок повышенный урон. Они меня за три укуса складывают. Дерьмовый совет. Совет не для раков. То что ты не можешь пережить укус белки, говорит лишь о твоей убогости. Совет был дан для нормальных пацанов, так что захлопни жвалы и ползять отсюда. Нормальная тема. Спасибо. Пожалуйста. Тыs неплохо так закрутил. Значит, если у меня в лесу всё получилось, то мы оба красавчики. Но если меня съедят Тот ES всё равно красавчик, а я донный краб. Так что ли? Ну, гадал. Там белки 30-го уровня. Чего вы переживаете? А локация действительно уникальная. Мы всей темой мечника до сотки дотянули. 2 дня и профит скопём не получается. Тупо не попадаешь. Дизлайк. В шоколадный глаз свой дизлайк засунуть можешь, ясно? Какой агрессивный топик стартёр. Бро, тебе что, сегодня не дали? Судя по всему, дали. Наклик. Комментарий удалён демиургом. Комментарий удалён демиургом. Хей, хей, расслабься. Я же не виноват, что угадал. Комментарий удалён демиургом. Пользователь заблокирован. Ну вот и нет с нами Теса. Печалька. Да пофиг на него. Главное, что совет годный. Летяги топ. Чтоб ты сдох, автор. Меня сажали за 5 минут. Краб, получается? А на кой хрен ты туда со своим третьим уровнем полез? Суровая правда жизни. Так, где там этот лентяй? Добраться до леса с белками удалось без каких-либо проблем. Трутень спешил на встречу с товарищами и не горел желанием вступать в долгие разговоры, а охотившиеся за моей головой игроки тусовались в более сложных зонах. Так что я спокойно купил у стражников неказистую дубинку и навык с говорящим названием владение булавой, после чего телепортировался в нужную локацию. Прошёл около километра по залитому приятным утренним туманом лугу остановился на опушке приятной дубовой рощи ну вперёд флинт смотри в оба процесс избиения и летяк оказался неожиданно весёлым и увлекательным мелкие зубастые зверьки прыгали с каждого второго дерева махать оружием приходилось без остановки а навык быстро увеличивался потом жеть стало ещё приятнее Дневник зафиксировал внешнее оповещение, благодаря которому я узнал, что сотрудники забытой лавки благополучно реализовали оба лота и перечислили на мой счет почти 350 тысяч полновесных рублей. Такая сумма не только позволяла сотрудничать с командой Аркадьева, но и открывала передо мной новые возможности для различного рода юридических телодвижений. Может, реально понадобится? На! Вар. Веселье продолжалось ещё часа 4. А затем случилось неожиданное. Накопленный мною бонус Корона Дубинками упал с 50% до 5. Заметил я это не сразу, но когда всё же заметил, то серьёзно удивился и полез на форум. Новости оказались весьма неприятными. Пока мы с Флинтом резвились в компании буйных груженых, разработчики успели выкатить новый микропатч. Балансные изменения навыков и механик. Дорогие друзья, наша игра постоянно развивается и требует максимально точной настройки. Именно поэтому мы с радостью сообщаем вам о новых изменениях, призванных сбалансировать игровой процесс и обеспечить вам наиболее комфортное время при прохождении. Первые изменения. Мы заметили, что благодаря некоторым специфическим расходником. Отдельные игроки избегают последствий за те действия, которые должны нести за собой безусловную расплату в виде снижения репутации, штрафа либо тюремного наказания. Начиная с текущего момента, вводятся следующие ограничения. Свидки с благословениями, маскировка и смена лиц больше не могут быть получены в игровых магазинах. Свидки с благословениями, маскировка и смена лиц больше не могут быть выбиты из монстров рангом ниже реликтового. Время действия всех связанных с маскировкой заклинаний, благословений и аур уменьшено в 10 раз. Отныне эффективное время маскировки будет снижаться за счёт общего настроения окружающих вас неигровых персонажей. Чем тревожнее обстановка, тем быстрее исчезнет маскировка. Второе изменение. Мы провели исследование эффективности различных игровых классов и приняли решение уравнять возможности различного рода магов и бойцов ближнего боя. Начиная с текущего момента вводятся следующие правки. Ветка навыков владение мечом отныне даёт десятипроцентный бонус к урону за одну исследованную ступень вместо стопроцентного. Ветка навыков владение булавой отныне даёт десятипроцентный бонус к урону за одну исследованную ступень вместо стопроцентного. Ветка навыков Владение топором отныне даёт 10-процентный бонус к урону за одну исследованную ступень вместо 100-процентного. Ветка навыков Владение копьём отныне даёт 10-процентный бонус к урону за одну исследованную ступень вместо 100-процентного. Благодарим за внимание. Надеемся, что теперь ваша игра станет более приятной и насыщенной. Само собой реакция игроков оказалась весьма однозначной для большинства из них внезапный нерв оказался подобен ушату холодной воды вылитой на голову морозным зимним утром чего вы издеваетесь что ли 1 апреля давно прошло разрабы вы чего творите у меня весь билд на маскировке построен я мать его вор и диверсант вы там вообще охренели Мне что, в мага перекидываться на четвёртом месяце игры? Хрен на себе нерв. Просто жесть. Это называется уравнять возможности. Да без этих навыков все милишники просто-напросто сосут. Как мать их заногу таёжные комары. Увидит кого-то, сразу же набрасывается и начинает сосать. Это идиотизм. Клиника. Осуждаю комаров, но разработчики реально офигели. Мне только что срезали урон в шесть раз. В шесть раз! Шесть! Понимаете? На кой хрен мне после этого игра? Не в шесть, а всего в пять с половиной. Не надо грязи. Иди в пень. Мне сейчас не до шуток. Я всегда говорил, что нужно становиться магом, а не раком. То есть гордым воином ближнего боя. В задницу такие игры. Это все фантом виноват. Он слишком часто маскируется, а тут, похоже, доигрался. Всем положить на маскировку. Придурка, в котором она нужна, вообще из игры надо выкидывать. Там сплошные агры, плеер-киллеры и другие неадекваты. Верно. С нерфом маскировки лично я согласен. Пошла она в пень. А вот мечи резать — это полный бред. Ну вот дерьмо. Я два раз грипнуться успел, 10 уровней слил. Ну вот оказывается почему. Удаляю игру к чёртовой матери. Гадам буду. Всё из-за фантома. Он телепорт разрушил с помощью меча маскировки. Вот разрабы и возбудились. Не идиотизм, а не баланс, придурки. Направил запрос на возврат задоначенных средств. Если не вернут, буду судиться. Это уже реальный беспредел. Полная жопа. Придурки из роботека. У вас мозги вообще есть? Есть, но в заднице. Мысли туда приходят весьма специфические, я бы сказал. Горите в аду. Только суд, только хардкор. Ага, толпа не годующих хомячков против сонного мамонта. Дай бог, чтобы мамонт ваши попискивания вообще услышал. месяце. Ага. В США уже коллективный иск готовят, и в Европе тоже. У них законодательство нормальное, может, что и выгорит. У нас тоже нормальное. Главное, чтобы жалоб было много. Дочитав до этого момента, я закрыл форум, открыл переписку с юристом, вкратце обрисовал ему сложившееся положение и спросил, можно ли каким-то образом надавить на компанию. Ответ пришёл спустя четверть часа, когда мои нервы натянулись до предела. А негодующие крики пострадавших игроков переполнили весь форум. Добрый день, Алексей Николаевич. Прежде всего, я обязан предупредить вас, что такого рода дела не входят в список жизненно важных и не могут быть предоставлены бесплатно. Касательно заданного вопроса С технической точки зрения ваши права действительно нарушены, поэтому гражданский иск имеет очень высокий шанс на успех. К сожалению, здесь есть объективный минус. В случае апелляции процесс может затянуться на несколько месяцев. Тем не менее, подача иска имеет смысл в долгосрочной перспективе, если мы хотим открытой конфронтации с работеком. то обязаны уже сейчас действовать с позиции силы и создавать неудобные для ответчика прецеденты. Если вы хотите дать старт делу, мы пришлем вам счет, а после его оплаты займемся составлением иска». «Еще как согласен», — злорадно хмыкнул я. «Однозначно согласен. Ядрена вожь».